Ру. Сейчас. 21 июня, вторник. Я де Аспари. представляется женщина и протягивает руку Ру, управляющая Красного Льва. Еще я обслуживаю столики, нанимаю тренирую персонал, в общем, все одновременно. Чем я могу вам помочь, сержант Дюваль? Я могу где-нибудь поговорить с вами наедине, спрашивает Ру, убирая удостоверение. Внезапно управляющая начинает нервничать. В чем дело? Она хмурится, словно что-то ее терзает. «Мы... мы не встречались раньше?» «Я приходила в качестве клиента», — быстро говорит Ру. Она выделяется в подобном районе. «Но сейчас, к сожалению, по делу. По поводу одной вашей сотрудницы. Так что, мы можем побеседовать без свидетелей?» Парий отводит Ру в маленький кабинет и закрывает за собой дверь. «Прошу, садитесь», — говорит она, убирая со стула стопку папок. Ру замечает на полке в углу монитор. Там виднеется зернистое изображение зоны возле входа в таверну. На другой части разделенного экрана прихожая, где стоит официантка. «У вас есть сотрудница, Арвин Харпер?» Я... Парий замирает, внезапно ее глаза расширяются, она прикрывает ладонью рот. «Вот где я вас видела. Телевизор. Женщина, найденная на пляже Гротта. Она умолкает, резко бледнеет, В глазах появляются слезы. Кажется, она вот-вот упадет в обморок. Арвин сегодня не пришла. Я пыталась ей дозвониться, но слышала только автоответчик. Она опускается на стул, ошарашенная, осознающая... Это она, да? Я видела в новостях, что Том Брэдли, один из наших клиентов, он нашел тело и... Господи, он... Том Брэдли нашел Арвин? Господи, как же... «О, Господи!» «Так вы знаете доктора Тома Брэдли?» «Конечно, да, он один из наших постоянных клиентов. Каждую пятницу приходят с компанией профессоров из университета, и они часто засиживаются допоздна. Арвин стала их постоянной официанткой, и она довольно быстро с ними сдружилась. Можете назвать имена мужчин, которые регулярно приходили вместе с доктором Брэдли?» «Я не думаю, что это нарушит их приватность». Все знают, по пятницам сюда приходят профессора. Основная группа – Том Брэдли, Саймон Коди, Сандип Гунджал и Милтон Тиммонс. Больше всех Арвин общалась с Томом и Саймоном. Она сказала, это Том помог ей с аренды коттеджа через дорогу от Саймона. Насколько близко они дружили. Было нечто большее. Я думаю, Арвин была в поисках. Не в плохом смысле, она... «Была матерью-одиночкой, художницей, ей были нужны деньги, но я никогда не допрашивала ее о прошлом и о ее жизни. При собеседовании на работу у меня возникло ощущение, что она от чего-то бежит, скрывается, и я видела шрамы на ее запястьях. Под браслетами, улыбками и дружелюбным общением мне видится глубоко покалеченная женщина. Она умолкает, в глазах блестят слезы. «Вы уверены, что это она?» «Да». Мне жаль. Парри берет салфетку и сморкается. Некоторое время они сидят тихо. Поверить не могу. Она смотрит Ру в глаза. Это был несчастный случай? Это подозрительная гибель, миссис Парри. Поэтому пригласили мою команду. Возможно, Арвин просто оказалась в неудачном месте в неудачное время. Но мы должны все проверить. Парри снова сморкается и кивает. Что я могу сделать? Чем помочь? Есть ли причины подозревать, что кто-то хотел навредить Арвин? Она не высказывала страхов, опасений на чей-нибудь счет? Нет, она всем нравилась, особенно мужчинам. Не представляю, чтобы кто-нибудь хотел навредить Арвин. Ро прочищает горло. Могла ли она спать с Саймоном Коди или Томом Брэдли? Могла. Я подозревала нечто подобное. Но она ничего не рассказывала, они оба женаты. Их жены когда-нибудь посещали Красный Лев вместе с ними? Не в счастливый час, но раньше Том и Саймон приводили семьи на ужин. Арвин когда-нибудь упоминала жен, говорила об их ревности. Господи, нет. Она, знаете, Арвин была очень теплой и открытой, но никогда не говорила ни о чем личном. Мне казалось, я неплохо ее знаю, хотя на самом деле я не знала ее вообще. Это все был фасад, образ беспечной цыганки, который она создавала, он был словно маска. Сколько она здесь проработала? Я приняла ее в конце апреля, одна из официанток уволилась, мне отчаянно не хватало людей. Она пришла, увидев табличку на улице, и я сразу взяла ее. Она оказалась одной из лучших сотрудниц, что у меня были. Ужасно, ужасно жаль ее потерять. Ру ждет, пока пари высморкается и возьмет себя в руки. «Вы знаете еще каких-нибудь мужчин в жизни Арвин Харпер? Кто-нибудь приходил с ней в таверну?» Пари задумывается. «Был один парень. Я видел его всего дважды. Он забирал ее после работы и однажды сидел в баре. Похоже, ждал, когда она закончит смену». Ру пытается сохранять спокойствие. Она называла его имя? нет Простите, как я сказала, я уважала ее частную жизнь и не спрашивала, как он выглядел. Спортивный, песочный блондин, можно сказать, качок, лет сорока. Ты чертов ублюдок, Сет. Ру прочищает горло. Можете сказать, когда Арвин работала в последний раз? В субботу, 18 июня. В воскресенье она взяла выходной, собиралась на какой-то барбекю, должна была выйти сегодня. Ру достает свою визитку и ручку, обводит номер мобильного. «Позвоните мне по этому номеру, если вспомните имя. Или если кто-то из сотрудников его знает». Она протягивает паре карточку, сомневается, но потом кивает подбородком в сторону экрана. «Ваши камеры могли записать того парня в баре?» «Не в баре. Для приватности камеры показывают только внешние и внутренние входы. Но они могли записать, как он приходит и уходит». Сколько дней сохраняется запись? Переписывается каждые семь дней. На большее нам не хватает бюджета, но семи дней вполне хватает для наших нужд. Могу я получить копию записей? Конечно, сейчас скопирую. И рабочее расписание, Арвин Харпер, пожалуйста. Парри кивает и щелкает по клавишам компьютера. Когда Ру выходит из Красного Льва, у нее в кармане куртки лежит копия записей камер наблюдения. Она видела, как Сетт выходит из таверны Сарвин четыре ночи назад. Сетт будет на записи, возможно, в компании погибшей женщины, и Ру не знает, что с этим делать. Когда она подходит к машине, у нее звонит телефон. Это констебль Джорджия Бакман. Ру снимает трубку. «Привет, босс», — говорит Джорджия. «Нам удалось кое-что узнать. Мы опросили пожилую женщину, которая живет в переулке напротив дома Брэдли, По ее словам, когда Том и Брэдли увезли на допрос на парковку в переулке, приехал Додж. Фургон цвета серый металлик с наклейкой на заднем стекле. Силуэт сноубордиста. Пенсионерка сказала, что часто видела его там и прежде, но так рано утром, никогда. С табличкой пожарной охраны Стори Она предполагает водитель пожарный. И один из пациентов Лили Брэдли. Полицейский, стоявший перед домом Брэдли, его не видел, потому что он зашел с переулка. Он пробыл там недолго. Возможно, свидетель, а может, нет. Я проверю сама, говорит Ру, залезая в машину. Я недалеко от пожарного участка. Сейчас и заскочу.